Глава 5 Планы планами, желания желаниями, а действительно поселились в моём доме. Эти два бугая оккупировали мой спортзал, мой бассейн, мою, чёрт возьми, кухню. А их русский рок, пусть я тоже его люблю, разносился звуками электрогитары по всему дому. Вещи этих мужчин лежали буквально везде, куда ни плюнь, в каждой сраной комнате. Обычно думают, что девушки, заселившись к парню жить, Заполняют всю территорию своими безделушками. Так да как бы не так. Рен с Захаром поимели наглость завести новую технику и без какого-либо спроса обставили дом всякой непонятной для меня хренью. Эти два свинтуса не знали, что такое порядок. И всё своё свободное время я что и делала, как ходила и складывала всё на свои места. А в гостиной, где висели лишь наши с отцом фотографии, Отныне красовались их зажравшиеся рожи. Это было последней каплей моего ангельского терпения. Во мне проснулось дикое желание убивать. И я сначала действительно решила быть хорошей. Но правда, глупость, они же друзья, и не должны меня лишать свободы. Потому что мне, между прочим, уже 20 лет. А значит, вылазка в поход с однокурсниками должна состояться. «Нет». «Что значит нет, Ренат? Захар, скажи ему». Ошарашено стояла я и хлопала ресницами, пока за моей спиной уже ждали четыре рослых парня и две девочки-припевочки. Нормальные ребята, но один взгляд на них, и уняник как отрезало. В чём их проблема? «Ты остаёшься дома. Мы несем за тебя ответственность. И я не собираюсь бегать по лесу и собирать твои останки», продолжал причитать идиот. «Да какие останки, Захар, скажи ему? Мы же друзья, вы мои...» «Можешь считать, на эти полгода нас врагами, но ты никуда не едешь». Захар вытолкнул одногруппников за дверь. А мне только и оставалось, дрожать от гнева, слышать, как шурша гравием друзья уезжают. «Вы? Вы?» Слов просто не было. Нет их и сейчас. Именно поэтому уже неделю я с ними не разговариваю. Потому что бесят. Вот вынуждают впервые желать людям гадости, что не вяжется с моим характером. Да чтобы у них машина поломалась, шины прокололись или сдулись их накачанной мышцы. Ну или облысение. Разве я прошу так много? Крошку справедливости. Насчёт пожелания импотенции почему-то мысли не возникало. Сраное завещание. Отец, мать твою! Почему же ты со мной так обошёлся? Неужели я давала повод сомневаться во мне? Такой подставы не могла ожидать. А эти два тупоголовых солдатика Запомнят эти дни, проведённые со мной в одном доме на всю оставшуюся жизнь. Будут вспоминать, вздрагивать и перекрещиваться. Как же бесят, я не могу. «Ты чего бурчеешь там себе под нос?» Слышу я женский голос позади себя. «Алька!» — поворачиваюсь на звук и бегу к своей подруге. Она на днях прилетела из Майами, где отдыхала с очередным кавалером. Абсолютно порочная, развратная, красивая, но при этом верная подруга, да и просто зачётная девчонка. «Я рада, что ты приехала. Мне так не хватало поддержки!» «Тебе!» — удивлённо вскидывает она нарисованные брови, и я усмехаюсь. В это трудно поверить, учитывая, что именно я выручаю её из всяких передряг. Очень часто. Иногда миссия кажется невыполнимой. Но, учитывая, что я осталась фактически сиротой... Здесь мой голос оседает. А меня заперли в доме, как прокажённую. Веселиться не приходится. Не то, что веселиться. Отвлечься нет никакой возможности. И я продолжала реветь каждый вечер от несправедливости и одиночества. — Мне жаль твоего отца. Обнимает она меня, а потом вдруг шепчет на ухо. — А кто тебя запер в доме? — Няньки. — Значит, по телефону твоя истерика была настоящей? «Отец оставил тебе наследство в виде...» Она делает неопределённый знак рукой, показывающий эффект члена за щекой, и тут же давится смехом. «Двух тестостероновых нянек!» Шутница хренова. «Целых две, ты прикинь!» Громко восклицаю я на всю свою комнату. Так громко, что звёздочка, мой белоснежный шпиц, спрыгивает с постели, фыркает, и, виляя хвостиком, покидает неугодные ей персоны. «Вот, сучка, ты погляди, какие мы нежные стали!» «Рассказывай! Всё в мельчайших подробностях!» — восклицает девушка, с энтузиазмом хлопая в ладоши. «Знаю я, о каких подробностях она желает узнать. Маленькая грязная шлюшка!»